Словом, свободного времени после обязательного прослушивания и чтения лекций у доктора К. оставалось много, и он завел привычку наведываться в соседний рыбацкий кабачок, куда осмеливались приоткрыть дверь только самые безумные и неосторожные туристы. Но даже они немедленно сбегали с нехорошим цветом лица и ужасом в глазах, потому что запах пережаренной рыбы, горелого масла в перемешку с крепчайшим сигарным дымом, а также вид закопченных до потолка стен и не первой чистоты столов, напрочь отбивали любой туристический аппетит. А если учесть, что слухи об этом заведении ходили самые ужасные, и что по вечерам кабак был полон вернувшихся с рыбной ловли трудяк и ниоткуда не возвращавшихся подозрительных личностей, которые бурно обсуждали на шершавом своем португальском языке последние футбольные события, перспективы развития рыбного рынка и открытия нового борделя на соседней улице, сразу становится очевидно, что доктор К, движимый безупречным инстинктом, выбрал именно то место, которое являло собой эпицентр культурной и гастрономической жизни на многие километры вокруг. Естественно, что там готовили самую вкусную и самую дешевую паэлью на побережье. Впрочем, мы с солнечным Л едва не упустили свой шанс насладиться ею, потому что и близко не подходили к описанному заведению, проводя вечера он в отеле, я опять же на берегу океана. И только в последний день, когда после недели, проведенной в Бузиосе, пора было перебираться в Рио, Доктор К. потерялся. Я немного помаялась вокруг своего собранного чемодана, для верности еще раз постучалась в номер доктора К. И даже разыскала Дэнни, чтобы услышать от него, что он нас всех уже три дня не видел, и по приезде в Прагу с нас за эти три дня еще будет спрошено. Едва унеся ноги от пышущего праведным негодованием начальства, я пошла за солнечным Л. И после недолгих уговоров он согласился отправиться со мной на поиски доктора К. в его любимый кабак. Правда, с условием, что ему позволят взять с собой большое деревянное сувенирное блюдо, которое он обхаживал дня три, прежде чем решился купить. По-моему, продавщица той лавки, где оно продавалось, даже была несколько разочарована, когда Эл наконец выложил деньги на прилавок. Она уже привыкла к его визитам для посмотреть на блюдо по несколько раз на дню. А учитывая, что наш завлап молот исключительно приятен в общении и весьма симпатичен, не исключено, что к разочарованию примешивалась и некоторая сердечная боль. Блюдо же стало гордостью сувенирной коллекции «Солнечного Эл». Но в данный момент главным было то, что материалом для блюда послужила Самое твердое дерево в мире ⁇ бальса. А потому безобидный столовый предмет мог легко превратиться в оружие, пусть не высокой дальности поражения, но зато изрядной силы, особенно в руках Л. Л. Ну кто нас станет обижать? Увещевала я Л. Правда не без дрожи в голосе. Никому не нужны международные проблемы они увидят, что мы обыкновенные туристы, и нас не тронут. Да. А ты видела там хоть раз обыкновенных туристов? В этом заведении. Это ж для местных. Понятно же, что если нормальный европейский человек не выпадает оттуда сразу, значит, он там не просто так. А если не просто так, то почему бы не попытаться вышибить из него правду? «По-португальски-то мы не говорим, но они-то решат, что притворяемся». И глаза солнечного Эл затуманивались. Похоже, насмотревшись вечерами по кабельному телевидению старых американских боевиков, он уже представлял себя Антонио Бандерасом, которому с минуты на минуту придется очутиться в толпе недружелюбно настроенных подонков. С деревянным блюдом перевес. «А тебе не кажется?» Что от блюда они насторожатся еще больше? Нет, не кажется. Наш ДНК За Влап был непреклонен. Во-первых, это поддержит легенду о том, что мы все-таки туристы, какие еще идиоты будут таскать с собой такую бандуру. За что люблю тебя, Эл. Так это за адекватную оценку нас обоих. А во-вторых, а во-вторых, если даже нам и не поверят, то с блюдом мне это как-то чуть больше все равно, чем было бы без него. И в-третьих, оно все равно не поместилось в чемодан. Выложил последний аргумент Л, и крыть мне было нечем. Меж тем мы уже подошли к дверям одиозного заведения и стояли плечом к плечу посреди пыльной пустынной улицы, готовые в любую минуту либо ворваться внутрь, либо рвануться прочь. «По обстоятельствам. Жаль, что блюдо не стреляет. Давай ты ногой вышибешь дверь, а я по-русски завоплю всем лежать лицом в салат. Может, они решат, что мы русская мафия, и разбегутся?» Нервно хихикнула я. «Шутки у тебя. И потом, это в Чехии русской мафии боятся. А тут другой континент, понимать надо». Солнечный л с упреком покосился на меня и в который раз судорожно перехватил блюдо поудобнее, потому что если и был у этой посудины недостаток, то он заключался в том, что гладко отполированное, да еще для верности натертое чем-то вроде воска, оно было ужасно скользким. «Если что, беги от отеля!» «И у кого из нас шутки?» С давленным шепотом поинтересовалась я. Так мы и вошли. Точнее, осторожно просочились в дверь. Сначала Элл с блюдом под мышкой, потом я. Кабак был полон, как и всегда в это сумеречное время суток. Над баром клокотал старый телевизор, чей экран был закопчен так, что различить цвет формы игроков метавшихся по футбольному полю, было невозможно. А может, это была и не копать, просто агрегат был черно-белым. Впрочем, для зрителей проблемы дифференциации игроков не существовало. С десяток бразильцев, стоя под экраном, вопили в десяток луженых глоток и, кажется, действительно понимали, что там к чему. А некоторые даже тыкали в отдельных игроков пальцами, и очень темпераментно объясняли остальным какие-то игровые тонкости. За барной стойкой орудовал дядечка невероятных размеров с закатанными рукавами и лицом заслуженного мясника. Когда он наливал очередную текилу, стакан для напитка целиком пропадал в огромной ручище, и до любой бутылки, которыми был уставлен стеллаж за его спиной, гигант бармен дотягивался, не оборачиваясь, ровно с того места, где стоял. Все столики были заняты. Если бы у меня спросили в тот момент, «А что, Сашек? доводилось ли тебе когда-нибудь видеть такое количество подозрительных и опасных личностей одновременно, да еще в непосредственной близости от твоего носа?» Я, не покривив ни единым мускулом лица и не дрогнув душой, ответила бы, «Нет, не доводилось» даже если считать фильмы с Антонио Бандеросом. Воздух в этой забегаловке можно было резать ножом, да и то обычный перочинный здесь не годился. С жирной смесью перегара, копоти, сигарного дыма и запаха долго и много работавших людей мог справиться разве что мачете первых покорителей бразильских джунглей. И тут я с благодарностью и тихой печалью Вспомнила московский клуб ОГИ, научивший меня не только выживать, но и пить кофе, вести светские беседы и даже разгадывать кроссворды из науки и жизни в подобных условиях. Впрочем, вряд ли здесь нашлась бы наука и жизнь. Высокое собрание смачно и звучно ело из громадных тарелок что-то невообразимого бурого цвета. Кто ж знал, что так выглядит настоящая паэлья, когда для ее изготовления не экономят морепродукты? Надирала с спорила, играла в раздолбанный настольный футбол, гоняла какую-то необычайно сентиментальную песню со старинного мьюзик который выдавал приблизительно столько же чихов и покашливаний, сколько и нот. В углу о чем-то спорили и играли в подобие нарт, в другом углу, кажется, играли в ножичек, или как там называется игра, демонстрирующая ловкость обращения с холодным оружием, которая со страшной скоростью втыкается в столешницу между растопыренными пальцами ладони. Словом, если вы видели фильмы про Дикий Запад, вы приблизительно представляете, о чем речь. «Только нам все это свалилось на голову не в кино», а в самой что ни на есть действительности. Некоторое время мы стояли неподвижно, адаптируясь к полутьме, запаху и звуку, а потом у Эл из подмышки выпало блюдо. Надо сказать, что дерево бальса не только самое твердое, оно оказалось и самым звонким из всех известных мне деревьев. И когда блюдо пришло в соприкосновение с кафельным полом, Заткнулся, кажется, даже телевизор, и умер, рыкнув от ужаса Мьюзик -бокс. Все взгляды обратились к нам, Сакра, тот же Прузар. Констатировал сдавленным голосом интеллигент в надцатом поколении Л. Примечание Сакра, тот же Прузар. Приблизительное. О, Боже, какой конфуз! Но на самом деле, выразительное не очень печатная и практически непереводимая игра слов. Конец примечания. Отож, подтвердила его догадку я. Но делать нечего, и пока Эл догонял и подбирал скользкое блюдо, мне пришлось походкой от бедра проследовать к барной стойке. Пожалуй, в том, чтобы время от времени быть хрупкой, голубоглазой нахалкой, есть своя прелесть. Молчаливая толпа, теснившаяся у стойки, раздалась. Мне не только уступили табурет, но и очень по-джентльменски помогли на него взобраться. Внимательно проследили, как я на нем усаживаюсь, и вежливо о чем-то спросили. Но разобрать мне удалось только «Кайперинья». Я мотнула головой и сказала «Кофе». Единственное слово, которое за это время научилось произносить с более или менее бразильским акцентом. Бармен слегка удивился, но кофе налил и посмотрел на меня выжидающе. Тут подоспел солнечный Эл, бухнул на стойку свое многострадальное блюдо, все в каких-то клочках пыли и пятнах грязи, и выложил бармену напрямик, что мы разыскиваем коллегу, который иностранный доктор, и который вроде бы пошел сюда ужинать, да вот потерялся. «Away», — повторял Л, размахивая руками, — «доктор must go away today with us, but he is here and didn't come back. Understand? To Rio! To Rio. Примечание. «Доктор должен сегодня отсюда уехать с нами» но он здесь и не вернулся. Понимаете? В Рио, в Рио. Конец примечания. В тщетной попытке объяснить необъяснимое, Эл стал корежить свой практически безупречный английский так, что даже я не совсем понимала, чего он хочет. Но упоминание Рио поставило все на свои места. И бармен, который, видимо, чистосердечно полагал, что владеет английским, воскликнул. Но доктор Турио. Примечание нет доктор в Рио, конец примечания. Из дальнейшего объяснения на ломаном английском, поддерживаемом жестикуляции словами из родственных португальскому языков, следовало, что не знают они никакого доктора, который собирался бы в Рио или приехал бы оттуда. Более того, Они вообще никакого иностранного доктора тут никогда не видели. Но вот как раз сегодня тут прощается со всеми любимец клуба Певиньо, рыбак не из этих краев. И надо же, совпадение, он тоже едет в Рио и мог бы нас туда подбросить или там про доктора справки навести. В общем, все, что нам нужно, потому что... Это милейший человек и любимец публики. Как раз сейчас он угощает всех, кто не увлечен футболом, вон там, во втором зале заведения, кайпериньей за свой счет. И если мы туда пройдем, то нам немедленно принесут паэльи, чтобы не на голодный желудок беседы вести, и вообще всячески поспособствует укреплению дружбы народов и поискам потерявшегося коллеги. Все вокруг улыбались и подталкивали солнечного Л в сторону второго зала. — Ну что, ретируемся? — шепотом спросил Л, стягивая меня с табурета. — Погоди, может, доктор К. и правда где-нибудь во второй комнате? Дело принимало скверный оборот. Доктор К., который, к слову, не говорит по-португальски, бесследно пропал. До автобуса час. В общем, мы ничего не теряли. Просто для очистки совести заглянув в соседний зал, и мы туда заглянули. И глаза у нас такие полезли на лоб. Потому что за единственным в небольшом зале столом восседал доктор К. А вокруг него сидели, толпились, перемещались какие-то люди, и было понятно, что это прощальная вечеринка. И посвящена она никому иному, как нашему доктору К. Певиньо! подтолкнул нас вперед бармен, указывая на доктора К. Мы протолкались к столику, сели рядом с доктором К., и тут же неизвестно откуда взявшийся официант, широко улыбаясь, поставил перед нами с Л по тарелке с Паэльей и стал быстро объяснять что-то доктору К деликатно указывая на нас глазами. Доктор К. кивал, потом ответил по-португальски. Нашим с Эл глазам лезть дальше лба было некуда. «Доктор К.», — начал Л, когда официант отошел, — «мы тут за вами. Автобус через час». «Ого!» — доктор К. не слишком удивленно посмотрел на часы. «А время-то летит!» «Да, видимо, последняя моя кашаса в Бузьосе. Жаль. Хороший городишка, и люди хорошие». С этими словами он опрокинул себя стоявшую перед ним кашасу и громко захрустел льдом. Доктор К. многих раздражает своей привычкой сначала выпить содержимое стакана, а потом грызть лед с таким звуком, с каким лошадь ест сахар. «А можно спросить?» «Почему вы не признавались, что знаете португальский?» — встряла я. «А я и не знаю», — невозмутимо сказал доктор К. «Ну вот же вы же только что и с официантом общались, и вообще за неделю стали душой компании, потому что ни душе таких вечеринок не устраивают», — поддержал меня солнечный Л. «Саша!» — доктор К. смерил меня взглядом, в котором было пополам жалости и снисходительности. Ну ладно, Эл. Ну уж ты-то, как человек, живущий в неродной стране, должна бы знать, что для культурного общения говорить на языке страны вовсе не обязательно. Но официант и все эти люди, мы с Эл в который раз уже растерянно переглянулись. Тут к нам подошел какой-то толстяк, И, похлопывая доктора К по плечу, стал что-то говорить ему размахивая стаканом с виски. Доктор К. отвечал, и, прислушиваясь сквозь шумы гам, царящий вокруг, кроме гула голосов из первого зала уже снова доносились и звуки футбольного матча, и музыка из реанимированного мьюзик мы с Л вдруг поняли, что доктор Ка говорит на обычном чешском языке но идеально имитирует интонации и мелодику португальского. Время от времени вставляет всем известные обригадо, «порфавор» и какие-то еще явно португальские слова, не забывая пришепетывать, как это свойственно португальскому языку. В итоге толстяк, судя по выражению лица и довольным кивкам, все понимал. Я подняла с грохотом свалившееся со стола блюдо, А Л от удивления стал есть мою паэлью. Больше мы ни о чем не спрашивали, но доктор К, сердечно распрощавшись с толстяком, не скрывая самодовольства, продолжал объяснять. Видите ли, поскольку у меня музыкальный слух, спасибо бабушке по материнской линии, он с благодарной нежностью посмотрел на закопченный потолок. Уловить интонации было несложно. Ну а фонетику чешского под португальский подстроить тоже невелика трудность. Шипи себе, и все. Если добавлять английской, испанской и слова из твоего «Л» португальского разговорника, который ты, к следу сказать, ни разу за всю поездку не открыл, доктор К бросил укоризненный взгляд на «Л», прокатывает на раз, тем более в таком шуме, как здесь. «Ну вот». Мы с ребятами тут пару раз футбол обсудили, потом в карты перекинулись, потом я на спор завязал канат, ну тот, что над баром висит, хирургическим узлом так, что развязать никто до сих пор не может, но вот они и думают, что я слегка картавый рыбак с севера и вообще отличный парень. Вы знаете, — заметил он серьезнее. «У них же тут диалекты такие, что страшно сказать, даже я и то этих южан с побережья не очень понимаю. Что уж говорить о настоящих северянах?» Мы молча переваривали поэрию и услышанное, а доктор К. продолжал прощаться с местными на своем более чем странном пиджине, обещать передать приветы чем-то родственникам в Рио, и клясся, что вернется, обязательно вернется сюда, пропустить по стаканчику, когда на севере закончится рыбный сезон. «Только один вопрос», — сказал Эл, когда мы вышли из бара и торопливо направились в сторону нашего отеля. «Почему они звали вас Певиньо?» «Да не Певиньо, а Пивиньо!» «Уменьшительное от пива», — помрачнел доктор К. Ошибка внедрянца новичка. Просто я, видите ли, в первый день заскучал по Праге. Ну и попытался пиво заказать, не прибегая к английскому. Надеялся, что все-таки слово ⁇ интернациональное ⁇ Меня даже в Японии понимали, когда я пиво просил. Доктор К. помолчал и раздраженно пнул попавшийся на дороге камень. Нифига. Они решили, что меня так зовут. Дальнейшее наше путешествие проходило весело, но вполне обычно. Мы вели себя как образцовые туристы, перемещавшиеся по Рио исключительно на автобусе и такси. Надо сказать, что город удивительно не приспособлен для пеших прогулок, за исключением пляжной зоны. Мы много изумленно тыкали пальцами в разные стороны, дергая друг друга за рукав и приговаривая «Смотрите, смотрите». Мы фотографировали, сбегали с конференции на пляж и в Королевскую библиотеку.